Голова 16 «Думающая голова». Разговор о «думающей голове» я не случайно оставил напоследок. На протяжении всей этой книги я старался как можно лучше узнать свою собственную голову, а теперь я хочу попробовать проникнуть в те самые процессы, с помощью которых я стремился как можно ближе познакомиться с собственной головой. Я намерен задуматься о мышлении». Головокружение, посетившее меня, когда я посмотрел на себя в зеркало много страниц тому назад, грозит вернуться. Это моя думающая голова, думающая о том, как думает моя думающая голова. Нет ничего удивительного в том, что когда я стараюсь сосредоточиться на этом предмете, моя голова, похоже, заранее освобождается от мыслей, на самом деле ее опустошают мои мысли, когда я чувствую, как меня затягивает водоворот рефлексивности. «А однако я немного сгущаю краски». Этот процесс не совсем то же самое, что невозможность, представленная на картине Эшера «Рисующие руки», на которой изображены две руки, рисующие друг друга. Для группы «Голов» прошлое и настоящее является зеркалом – которым могут отразиться мои мысли о собственной голове и о моих собственных мыслях. Но даже при таком условии это не место для испытывающих головокружения. Мысли занимают мою голову в течение всего дня и большую часть ночи. Волнение, размышления, надежда, любовь, ненависть, планирование, воспоминания и тому подобное сопровождаются бесконечным потоком более или менее пустых разговоров. Они придают этим разговорам особый характер и даже выражаются в них. И хотя поток сознания не является всего лишь потоком слов, такие гениальные писатели, как Джеймс Джойс, убеждают нас в том, что бодрствование и многословие едва ли непограничные области. Тот, кого заинтересует эта глава, непременно должен прочитать хотя бы несколько страниц Улиса, величайшего романа XX века. «Моя голова представляет собой башню, в которой заперты предложения». отпираемую языком или более медленно моими пальцами на клавиатуре, печатающими это предложение. Позвольте же обратиться к моему любимому реквизиту, зеркалу. Его роль в данном случае исполняет ложка, которой я только что доел мороженое. Я смотрю на свое лицо, и оно смотрит на меня. В нем нет ничего свидетельствующего о том, что я думал, тем более о чем именно я думал. Именно... поэтому я могу догадаться, что сидящая там женщина, моя жена, которой тридцать или более лет, тоже думает, хоть она и сидит молча. Когда я окидываю взглядом залитую солнечным светом площадь, заполненную сверкающими на солнце головами, я знаю, что те, кто не разговаривает, думают про себя». В каждой из этих блестящих голов есть щебечущая темнота, направленная на места, не освещенные солнцем, скользящая над дальними семантическими полями, тщательно осматривающие личные укромные уголки и щели общего пространства возможного. Я закрываю глаза и направляю взгляд внутрь себя, темная, бесконечная ночь черепа, которой мой голос не дает ни минуты покоя, Я думаю о мыслях, зреющих в этой темноте, о мыслях, которых я не могу избежать. Я слышу свои мысли, но не могу услышать твои. Десятилетия, проведенные нами вместе, не сделали твои мысли для меня более внятными. Когда я время от времени прикладываю стетоскоп к черепу своего пациента, я иногда слышу шум, производимый сосудистой опухолью, ангиомой, но никогда не слышу никаких признаков присутствия мыслей, хотя точно знаю, что они непрерывно циркулируют в его сознании. Стоит немного подумать о привилегии доступа к нашим собственным мыслям, которые мы наделены. Я могу не помнить, о чем я думал минуту назад, и не могу с уверенностью предсказать, о чем буду думать через минуту, но я знаю, что в данный момент я думаю, и мне известно, о чем именно. Окружающие могут лишь догадываться об этом, но никто, кроме меня, не может знать этого наверняка. Именно поэтому мы склонны думать о себе, особенно о наших головах, как о некоем личном пространстве, в котором хранятся особые, тайные, мистические и ментальные события. Эта идея была отвергнута многими философами минувшего века как неверное представление человека о мыслях и о самом себе». По их мнению, она явилась следствием перенесения идеи пространства из физического мира, для которого она справедлива, на предполагаемый ментальный мир, для которого она, скорее всего, несправедлива. Возможно, философы правы, но у нас нет лучшего способа описать личную территорию, на которой обитают мысли. Мы вернемся к этому, когда придет время подумать о том, имеют ли мысли место жительства. Для начала, однако, давайте рассмотрим пару весьма очевидных вопросов о мыслях. Что значит, мы слышим события, которых никто, кроме нас, не слышит? И почему мы должны их слышать? Когда я в данный момент слушаю свои мысли, мне кажется, что тон их голоса поясняющий. Возможно, это делается с целью заверить меня в том, что пояснение последует в недалеком будущем. В других случаях, когда я репетирую разные сценарии, они звучат несколько сердито и саркастически. Создается впечатление, что разные мысли разговаривают разными голосами. Итак, хоть они и молчат, кажется, что они молчат по-разному. Как бы там ни было, мысли действительно слышны, во всяком случае я их слышу. О том, насколько это реально свидетельствуют пациенты, страдающие психическими заболеваниями, которые интерпретируют свои собственные мысли. Иногда несчастным кажется, что кто-то вбил их им в голову, как голоса тех, кто смеется над ними, командует ими и ободряет их. Внятность мыслей... которые больше никто не может услышать, восхитительное затруднение для психологов и философов, тем более что у мысли нет других признаков, присущих остальным слышимым вещам. У них нет очевидного источника, кроме меня, я может быть любым, и, следовательно, они не возникают в определенном направлении на определенном расстоянии. И мне не нужно напрягаться, чтобы услышать их». Умоляя детей не шуметь, потому что я не слышу собственных мыслей, я сознательно прибегал к этой метафоре. Более интересен вопрос о том, почему я должен слышать свои мысли. Нужно ли мне сформулировать для себя собственные мысли, чтобы я мог их думать? Откуда я знаю, что сказать себе, если я не думал свои мысли? Все знают старую шутку. Как я узнаю, что я думаю, если не услышу, что говорю? Но никто точно не знает, что с ней делать». или, как часто говорят сюрреалисты, мысль формируется во рту. Эта шутка поднимает множество вопросов, касающихся взаимоотношения событий и действий, пассивности и активности в самых разных процессах, из которых ближе всех нам мышление. Она заставляет нас рассмотреть глагол «думать» и «процесс мышления». Как бы там ни было, ясно, что мысли каким-то образом индивидуализированы, и мы выражаем их на языке, понятном нам и окружающим нас людям. Следовательно, неоспоримое доказательство наличия мысли – создание предложения, хотя мы подходим к этому не очень ответственно, и нередко довольствуемся лишь обрывками фраз. Более того, формулирование мысли в виде предложений, даже при наличии различных особенностей, например, тона голоса, нерелевантного сути мысли – представляется единственным способом иметь мысль. Иметь мысль – это значит слышать, как ты сам думаешь ее. В этой дискуссии нет четкого разграничения типов мыслей, например, общих мыслей, в соседней комнате находится кошка, и номинальных мыслей, конкретизирующих общую мысль. Это серьезное упущение, которое лишь частично будет восполнено в следующем разделе. Находятся ли мои мысли в моей голове? Общеизвестно, что ушная сера находится в моей голове, и слизь находится в моей голове, и мозг находится в моей голове, но вот где находятся мои мысли? В голове ли? Мы уже затрагивали эту проблему, когда задумались о безмолвной темноте, в которой обитают наши мысли. Теперь давайте посмотрим на нее с другой точки зрения». Философы, которые, похоже, способны сомневаться в том, в чем никто другой даже и не подумает, усомнится, иногда задаются вопросом, правда ли, что мы знаем свои собственные мысли. «Да», — говорят они, — «мы знаем, что мы думаем». Когда Декарт решил, что сказав «я думаю, значит, я существую», положил конец всем сомнениям, он выбрал в качестве отправной точки «я думаю», потому что, как он сам отмечал, никто не должен был сомневаться в том, что он думает». Сама по себе ошибка была бы мыслью, а потому вовсе не ошибкой. Я думаю, это самоутверждающая мысль. Вопрос, однако, в том, знаем ли мы, что думаем. Разумеется, я знаю, о чем я думаю, но это не совсем одно и то же. У нас имеется единственная возможность узнать собственные мысли, и она заключается в том, чтобы прислушаться к предложениям в нашей голове. Эти предложения состоят из слов, и смысл этих слов определён вещами, выходящими за пределы наших мыслей. Я могу думать об Аристотеле и представлять себе, что я думаю о человеке, который был воспитателем Александра Македонского. Но вот какой-то учёный внезапно обнаруживает, что Аристотель солгал в своём жизни и что он никогда не был воспитателем Александра Македонского. Я, который думал, что думая об Аристотеле, я думал о воспитателе Александра, теперь понимаю, что не знал, о чём думал. Аргументы, подобные этому, и более изысканные, включающие, скажем, близнеца Земли и планету, вода на которой называется иначе и, обладая этими же свойствами, имеет другое атомное строение, привлекали внимание философов в течение тридцати с лишним лет. Они поддерживают идею о том, что мы не знаем своих собственных мыслей и что смысл мыслей и понятных нам предложений не находится в голове. Утверждение, что мы не знаем собственных мыслей, основано на сочетании правильного представления о том, что язык, на котором мы формулируем свои мысли, не до конца понятен нам, вследствие чего мы можем ошибочно использовать слова, и неправильного представления о том, якобы то, что я принимаю за свои мысли, вовсе не то, что я думаю. Более радикальное утверждение, заключающееся в том, что смысл таких понятий, как язык, Высказывание других людей и наши собственные мысли не находится в нашей голове является результатом путаницы между смыслом, который что-то должно иметь для нас, если мы правильно использовали слова, или же слово «действительно» было таким, каким мы думали оно является, и смыслом, который это что-то действительно имеет для нас. Потому что первое не находится в нашей голове, и из него не следует, что второе находится там. Однако есть и другая причина отрицать «действительно», то, что мои мысли и смысл, которые они имеют, находятся в моей голове. Это весьма почтенная причина, заключающаяся в том, что смыслы и мысли не принадлежат к объектам, занимающим пространство. Согласно тысячам философов, находящимся под влиянием оксфордского ученого Гилберта Райла, предположить, что они занимают пространство, значит совершить категорийную ошибку. Говорить о местоположении мысли – это все равно, что говорить о питательной ценности простых чисел. В справедливости такого утверждения легче усомниться, если отделить представление о мысли как о чем-то, что имеет определенное положение в логическом пространстве, от представления о мысли как о чем-то, что случается, происходит со мной, как о чем-то таком, что я имею. При последнем подходе аргумент категорийной ошибки кажется значительно более слабым. Предположим, я нахожусь на станции Стокпорт. Представляется разумным считать, что мысли, которые я при этом думаю, думаются на станции Стокпорт. Точно так же, как и ощущения, которые я при этом испытываю, испытываются на станции Стокпорт, поскольку именно там и находится мое тело. Что касается ощущений, то справедливость подобного утверждения легче понять применительно к одним ощущениям, нежели к другим. Предположим, у меня чешется рука. Чешется в том самом месте, где сел укусивший меня комар. И произошло это на первой платформе станции «Стокфорд» на некотором расстоянии от буфета, расположенного на той же платформе. Что же касается визуальных ощущений, то это более трудный случай. Когда я вижу поезд, его визуальный образ находится не в моих глазах. Я его вижу. Вопрос, который мы должны задать самим себе, заключается в следующем – На что больше похожа мысль? На визуальный образ, о котором бессмысленно говорить, что он имеет определенное место жительства или на зуд, который ощущается в совершенно определенном месте. Мне представляется, что мысли больше похожи на зуд, но не потому, что они не отсылают к чему-то за пределами их самих, а потому, что то, к чему они отсылают, как правило, отсутствуют. Когда я думаю о вас, моя мысль не соединена с вами неразрывно. На самом деле моя мысль не недвусмысленна о вас, но она также недвусмысленно отделена от вас. Есть еще две причины, позволяющие думать, что мои мысли размещаются там же, где и моя голова. Первая из них заключается в том, что мысль появляется в определенное время – Допустим, на станции «Стокпорт» у меня возникла какая-то мысль. Я провел на станции «Стокпорт» полчаса с двух до половины третьего. Значит, моя мысль появилась в этом промежутке времени. А то, что возникает во времени, должно возникнуть и в пространстве. Если есть ответ на вопрос «когда», должен быть и ответ на вопрос «где». Единственное правдоподобное место на станции Стокпорт – мое тело, а единственная правдоподобная часть моего тела – голова. Другие части моего тела – нога, селезенка или ногти на пальцах ног – кажутся мне менее подходящими. Еще менее подходящими кандидатами представляются мне голова стоящего рядом со мной мужчины, тележка с багажом, воздух между нами или пространство между молекулами воздуха – Вторая причина имеет отношение к очень распространенной форме мышления, которую философы назвали перцептивно-демонстративным. Рассмотрим мысль «Тот носильщик очень услужлив». Объект данной мысли, этот воспринимаемый мной объект, он находится там, в нескольких ярдах от меня. Наличие таких слов, как «этот» или «тот», так называемых «дем». индексалов, зависит от физического местоположения тела того, кто думает. Если бы я не видел носильщика, я бы не знал, что я о нем думаю, а также что значит слово «тот» в словосочетании «тот носильщик». К несчастью, в результате повторного открытия того, что мысли находится в думающей голове, многие философы приравняли мысли к нейронной активности мозга думающего. Мысль, утверждают они, всего лишь пучок активных нейронов. Подобный вывод неправомерен. Тот факт, что мысли находятся в голове, вовсе не означает, что они принадлежат какой-то изолированной части изолированного мозга. Думающий человек открыт окружающему миру, он осознает свое прошлое и будущее, входит в сообщество разумов и, как было сказано в последней главе, «сознательно располагается в многослойном «здесь». Об изолированной нейронной активности нельзя сказать ничего подобного. Возможно, нам нужно проявлять некоторую осторожность, когда мы думаем о том, что мысли находятся в наших головах, кончится тем, что мы станем думать, будто они находятся в нашем мозгу или в его крошечных отсеках. Потом мы даже начнем представлять себе, что мысль о том, что моя мысль – это совокупность нервных импульсов, сама по себе есть совокупность нервных импульсов, иными словами – Пример весьма сложной биохимии. Тем не менее, мы не можем не думать столь буквально. Я говорю, мне в голову пришла мысль. Мы стучим по головам костяшками пальцев, когда пытаемся что-то вспомнить, и закрываем или прищуриваем глаза, когда серьезно задумываемся о чем-то, словно хотим склонить исход соревнования внешнего и внутреннего света в пользу последнего. Точно так же, как в солнечный день, мы задергиваем шторы на окнах, чтобы лучше видеть изображение на слайде. У меня есть друг, ставший жертвой тяжелейшей депрессии, и его посещали мысли, которые он никак не может выкинуть из своей головы. Бедняга до крови расчесывал голову, как будто пытался выговорить их оттуда. Да и в моей собственной жизни был период, когда я был поглощен весьма мрачными мыслями. Я ловил себя на том, что трясу головой так, словно в буквальном смысле пытаюсь вытряхнуть их из головы, как после плавания вытряхиваю воду из ушей. Нам следовало бы знать... насколько это безнадежное занятие, потому что мысли, которые причиняют нам страдания, заполняют все тело. Они проникают из наших голов в учащенно бьющееся сердце, в потеющие ладони, в желудок, где словно поселяется пустота. Кажется, что многое говорит в пользу представления о том, что мои мысли полностью находятся в моей голове и поэтому идентичны нервным импульсам в какой-то части моего мозга. Но только до тех пор, пока мы четко не разграничим два лица мысли. С одной стороны, мысль — это событие, имеющее место там, где нахожусь я. Это следует из тех мыслей, смысл которых зависит от моего местоположения, из так называемых перцептивно-демонстративных мыслей, о которых я уже говорил, таких, например, как «беспорядок, вон там позор», где ссылка на «беспорядок вон там» зависит от моего местоположения. С другой стороны, значение таких слов, как «вон там», «беспорядок» и «позор» принадлежит к системе знаков, которые не находятся ни в одном из нас и вообще где-либо. Именно то, что мысли – это двуликие янусы, и приводит в замешательство. Мысли имеют два аспекта – события моего думания, символические мысли, и общие, постижимые умом мысли, которые они иллюстрируют, типовые мысли. Это разграничение легче понять, если представить себе написанное слово. Слово «слово», которое вы сейчас читаете, это символ и пример типа «слово», который может быть использован снова и снова. Мысли как символы принадлежат индивидуальным головам в весьма буквальном смысле, но мысли как типы принадлежат системе символов, сплетению значений, пространству возможного, созданному группой голов. Не исключено, что к этому времени читатель бы уже по горло сыт этими техническими философскими аргументами, и вы были бы правы, будь эти аргументы чисто техническими. У философов есть привычка маскировать глубину обсуждаемых проблем тем, что воспринимается исключительно как профессиональный спор или семейная ссора, и данный случай не исключение. То, о чем мы сейчас говорим, касается самой сути нашего бытия как человеческих существ, как материализованных субъектов, нашей предельной радости и предельной неудовлетворенности, блеска и нищеты жизни головного мозга. В мыслях, которые одновременно здесь и внутри нас, как ощущение и в другом месте, и нигде, мы видим наше разделенное сознание – представленная с особой ясностью. Именно поэтому мне хочется еще немного подумать о продукции думающей головы. Еще немного мыслей о мыслях. Я только что позволил себе несколько весьма решительных утверждений о мыслях, о природе человеческого сознания и о многогранности человеческой природы. Мне хотелось бы поговорить о них подробнее, потому что они составляют самую суть моих увлечений, спровоцировавших появление этой книги. Мысль представляет собой высшее проявление сознания, выходящее за пределы самого себя. Она о чем-то другом, отличном от нее. Разумеется, сказанное справедливо в отношении восприятия, объект, который я вижу, и способность видеть разные вещи. Я осознаю это различие, когда вижу, что то, что я вижу, имеет заднюю стенку, интерьер и дно, которые скрыты от меня. Когда же возникает мысль, «Мне ничего не предъявлено. То, о чем моя мысль, скрыта от меня. Если, например, я думаю о ком-то, кого нет в городе, о том, где я буду проводить свой отпуск, о битве при Ватерлоу, о будущем, эти объекты не предъявлены мне». На самом деле то, о чем я думаю, не полностью конкретизировано. Человек, о котором я думаю, как бы сосредоточенно я не думал о нем, неуловим, туманен и предстает в обобщенном виде. Он присутствует как возможность или как бурлящая магма возможностей. Объекты мысли принадлежат пространству возможностей и чрезвычайно расширяют его. Это пространство возможностей лишь слабо, и не напрямую привязана к той реальности, что постепенно разрушает нас. Это постулированное присутствие, которое на самом деле является отсутствием. Как постоянных мыслителей нас терзает это отсутствие и мучают идеи, которые точно не соответствуют тому, что мы испытываем в противоположном случае. У нас появляется новое видение, и наша думающая голова становится новой точкой зрения – случайной точкой в безбрежном океане того, о чем мы думаем. Так я оправдываю то, что написал в конце предыдущего раздела. На протяжении всей этой книги через определенные интервалы я прихожу к одним и тем же мыслям, когда пишу о расхождении между фактами о нашей голове, о том, что мы знаем или знают другие, и сиюминутными переживаниями нашей головы. Ощущаемая разница между слезами, вызванными болью в глазах, и слезами, причиной которых стало горе, не отражается тем объективным фактом, что последние более богаты марганцем, чем первые. Отчасти это является причиной, почему думающая голова скорее чувствует себя пустой, чем полной. Почему мысль экзистенциально весьма тонка. Однако это еще не вся причина, почему мысль ускользает. Я не знаю, как обстоят дела у вас, но с тех пор, как я стал намеренно думать о разных вещах, чаще других меня посещает мысль о том, что я не могу думать. Иногда это происходит, потому что мысль предъявляет к нам слишком высокие требования. Мы думаем, что есть вещи, о которых следовало бы думать, но о которых мы думать не можем, что есть мысли, которые должны были бы приходить, но они почему-то не приходят, что есть связи, которые ждут, когда мы их установим, но эти связи ускользают от нас». На самом деле проблема гораздо глубже. Она выходит за пределы трудных мыслей и трудных предметов любых мыслей. При беглом взгляде на феноменологию актуального мышления оно предстаёт как некая погоня за самим собой, как приближение к объекту мысли и удаление от него и в результате от самой мысли. Часто, когда мы думаем, нас занимает последовательность ускользающих, плохо согласованных предложений, лишь отдаленно соответствующих еще более неуловимым впечатлениям, озабоченностям и интуиции. Сказанное справедливо в отношении наиболее активных мыслей и в отношении рефлексии, направленной на самого себя. Однако большую часть нашей активной жизни наше мышление практически пассивно. Я, который думает... в такой же степени местонахождение ментальных событий, как и их инициатор. Это проводник фрагментов языка, в такой же степени связанных посредством ассоциации идей, как и посредством правил умозаключений. Зачастую наши мысли не столько генерируются нами, сколько даются нам. Мы обнаруживаем, что думаем об этом и о том, мы страдаем от своих мыслей в той мере, в какой принимаем их, В то время как мы полагаем, что мысли имеют исключительно ментальное происхождение и приходят изнутри, нам не кажется, что они лежат строго в сфере нашей свободы выбора. Когда мы впервые встречаемся с расшифровкой умственных процессов человека размышляющего, мы переживаем не только шок, но и узнавание. Нужен был гений Джеймса Джойса, чтобы понять, что такое там, и превратить поток сознания зрелого современного человечества во внутренний монолог. Это человечество предстаёт как снежная буря едва связанных друг с другом частиц познания. Похоже, что обычный думающий человек легок, как пушинка. Это было справедливо до того, как мы начали думать, до того, как появились письменность телефона, телевизоры, электронная почта, текстовые послания, которые еще больше ослабили нас и истончили нашу сущность. Идея быть доверенным лицом в контроле собственных мыслей – не такое простое понятие. Самое незначительное требование – семантический контроль, в отличие от простой согласованности ассоциированных… идеей, экстремальным выражением которых является бредовое состояние. Но если мы хотим полностью контролировать свои мысли, одного этого мало. Думающий человек, чтобы он действительно думал свои мысли, должен, так сказать, стоять на выбранной позиции, как пустельга на столбе. Однако и этого может не хватить для того, чтобы действительно думать мысль, потому что этот процесс состоит не только из когнитивного путешествия к выводу из-за его пределы, нужно еще по прибыть к этому выводу и остаться с ним, и прийти к заключению, не переставая обдумывать этот вывод, что удовлетворяет подобным требованиям? В мышлении трудно достичь застоя, ибо мысль исключительно мобильна, ее бытие лежит в становлении. Это не дает мысли разрастись и заполнить контуры думающего «я», а также мешает «я» подчиниться контурам мысли. Создается впечатление, что мы не можем обладать собственными мыслями, потому что... И наши мысли и мы сами – многофакторные объекты, и наше отношение к ним, отношение между последовательными моментами нас самих и последовательными мыслями, которыми мы заняты или которые нас занимают, зависит от других факторов. Похоже, что мысли, которые я думаю в данный момент, – это продукт непредвиденных внешних и внутренних обстоятельств, локальных внутренних и внешних историй. Ни мы не можем оставаться верными своим мыслям, ни наши мысли не могут оставаться верными нам. Они похожи на молниеносные потоки слов, которые не остаются с нами и которым мы не можем подчиниться. Такой точке прибытия, где могли бы встретиться со своими мыслями, нет. Не приходится удивляться тому, что мысли антологические и экзистенциально тонки, и мы как мыслители тоже. Мышление, так или иначе, полое. Все, что в нем присутствует, расшатано тем, что можно назвать где-то в другом месте. Его объекты, смысловая система, к которой оно принадлежит его прошлое его будущее. То немногое, что оно имеет – образы, молчаливый внутренний монолог. Так или иначе, не является его сущностью. Мышление не передает содержание мысли и не стремится к этому. Оно ведет себя как вспомогательный материал или даже как загрязняющее вещество. Мысль лишена интенсивности, присущей физической боли и удовольствию, зубной боли и оргазму. Она лишена даже той повелительной силы, какая есть у усталости или сонливости. Следовательно, то, что составляет легкую неудовлетворенность мышлением в повседневной жизни, становится неутолимым голодом в философии, где редко обозначаемая цель заключается в погружении в мысль, в которой человек живет так, чтобы... Река познания замедлила свое течение, чтобы ее волнение улеглось, и чтобы в конце концов она остановилась и превратилась в лагуну, имеющую форму мыслителя, форму интеллектуальной завершенности. В этих обстоятельствах одинаково справедливы оба выражения «мысль думала мыслителя» и «мыслитель думал мысль». Есть и другие основания предвидеть, что поиск блестящего когнитивного изобилия будет обречен. Например, нет причины, почему вполне удовлетворительный отчет о мире, сделанный мыслителем, должен совпасть с совершенно удовлетворительным отчетом о месте, занимаемом в мире этим мыслителем, или включать его в себя. Нет также никаких оснований ожидать, что мысль, соответствующая этому отчету, если она транспортабельна для сознания, должна постепенно пропитать все ткани тела и разума, ассимилироваться ими, сделать их полностью невосприимчивыми к новым возможным событиям, чтобы эта мысль стала идеальным напоминанием или самонапоминанием. Мысль, так или иначе, не может заполнить территорию, границы которой она устанавливает, и мышление не имеет гарантированной точки прибытия в намеченную интуицию, которая может удерживаться в изолированном моменте сознания. Нет также никакой точки, в которой я могу почувствовать, что у меня есть мысль о том, что такое мысль, или что ближе к теме нашей дискуссии подумать о своей голове. Каждый раз, когда я думаю о своей голове, она словно исчезает из непосредственного осознания и оказывается разбросанной по тысяче мест в пространстве возможного всетчатой конструкции из фактов. Она истончается до полного исчезновения, а если и возвращается, то в форме тех когнитивных привидений, которые представляют собой обрывки знаний. На этой слегка пораженческой ноте мое изучение собственной головы Этого странного сочетания интеллекта и плоти, мыслей и костей подходит к концу. Кажется, что сама голова совершенно пуста, прозрачна и невесома. Так будет до тех пор, пока я не положу в рот мятную карамель, и привидение снова не обретет плоть. Хотя бы ненадолго.